Глава девятая. Криспи. Хакнуть блокчейн. «Приветствую юного!» — помахала Криспи, спускаясь с лестницы. «Рада видеть равного!» Пиглен застыл, не в силах отвести глаз отточенной фигурки девушки, которая, слегка рисуясь, остановилась на ступеньке так, что солнце, причудливо преломляясь в витражах, эффектно подсветило ее сзади. С утра Криспи переоделась в простое летнее платье до середины бедра — И было бы обидно не продемонстрировать ноги в выгодном ракурсе. «Я Криспи», — представилась она, продолжив спуск. «Как ваше имя?» «Э-э-э, Пеглен», — промямлил юноша. «Пеглен зовут? Меня зовут?» «Очень рада знакомству», — Криспи спустилась в вестибюль первого этажа и подошла к юноше. Он впервые видел живую реальную девушку так близко. И он впервые видел такую красивую девушку не через маску трансморфера. Он вообще видел не очень много девушек. Две или три. Насчет пола одной особи не было полной уверенности. И такое переживание выбивало не очень решительного молодого человека из колеи. «Судя по фенотипу, вы — Ири», — продолжила Крис пенопористо. Это очень удачно. Представитель аборигенной расы в возрасте активной ответственности, владеющий языком, да вы просто подарок прогресса. Нам очень вас не хватало. Да, я Пиглена здорово ошарашила мысль, что его очень не хватало вот этой энергичной барышни. За этим открывались какие-то смутные, бездны непонятных, но волнующих перспектив. «Я-то владею языком, да», — он непроизвольно облизнулся. Криспи, разумеется, видела, что своим поведением смущает юношу, но не могла удержаться. Он так забавно краснел и заикался. Какая девушка не воспользовалась бы случаем подразнить лопушка? Она уже собиралась это к подружеске, как коллега-коллеге, положить ему руку на плечо и посмотреть, как он отреагирует. Но тут пиглен застыл и потрясенно уставился за ее спину куда-то вверх. Рот его приоткрылся, глаза выпучились, взгляд затянуло характерной поволокой. Криспи не надо было оборачиваться. Эту реакцию она называла про себя «туори-шок». И тем не менее, вздохнув, повернулась. Не пропускать же зрелище. На лестничной площадке в восхитительном контр сияющего цветного стекла стояла туори. Правое колено чуть вперед, левая рука на тонкой талии, совершенная в своей тонкости черт лицо поднято немного вверх. На высокой груди натянулась тонкая ткань. Как бы этого Ири удар не хватил, забеспокоилась Криспи. На неподготовленного человека Туори действовала как удар под дых. Криспи знала, что вполне хороша собой и не комплексовала по поводу внешности. Но Туори — это просто другой класс. Это шедевр. Природное совершенство, помноженное на неотразимое умение себя подать. Как ей удается всегда принять единственно безупречную позу? Как будто она смотрит на себя глазами зрителей. Свет, ракурс, композиция — все идеально. Платье Туори было на первый взгляд даже скромнее, чем у Криспи, закрывая ноги до лодыжек — Но на фоне сияющего солнцем витража оно просвечивало так, что девушка казалась обнаженной, в легкой дымке чего-то белоснежно-легкого и слишком прекрасного для грубого слова «одежда». «Крис!» — протянула она томно. «Ты не говорила, что здесь есть еще юные? Я уж решила, что тут одни противные мзеи. Кто этот милый юноша?» Милый юноша со свистом сглотнул, покраснел, побледнел, пошел пятнами и, поперхнувшись, закашлялся. Кажется, он временно забыл, как и, главное, зачем дышать, глядя, как блондинка спускается с лестницы. Спускается к нему, шаг за шагом, от бедра, с идеальной пластикой, демонстрируя глубокий разрез свободной юбки. «Вот зараза!» — с веселым восхищением подумала Криспи. Теперь разговоры с этим Ире придется отложить. У него вся кровь от мозга отлила. «Доброго утра, красотки!» Грохнула от входа мощным хриплым баритоном. Петр беззастенчиво полюбовался на туоре восхищенно помотал головой, а потом, спохватившись, пробормотал. «А, ну да, ёпт, как же там было!» а, «Счастлив приветствовать юных! Андераус приглашает вас к завтраку в беседку!» Продекламировал он громче, чем надо, тщательно выговаривая заученное. А потом добавил ехидно, обращаясь к Пеглену. «Эй, мелкий, ри Ири что-то сдавленно пискнул и опрометью бросился к выходу, чуть не сбив Петра с ног. «Эх, девки-девки, да играетесь же!» Тихо пробурчал себе под нос пётр осуждающе покачал головой и, сделав приглашающий жест наружу, вышел. «Какой противный Мзея!» — скорчила брезгливую гримаску Туори. «Кри, я же была великолепна, правда?» «Как всегда то, как всегда», — задумчиво сказала Криспи, глядя на закрывшуюся за Петром дверь. «Что-то со всеми этими Мзеями было не так». «Пойдемте завтракать?» — спокойно спросила незаметно подошедшая Мерит. «Когда она успела спуститься?» — удивленно подумала Криспи. Ещё секунду назад была наверху лестница, деликатно отстранившись, чтобы не мешать триумфальному явлению теории И вот, стоит за плечом. Криспи уже несколько раз замечала, что мирит обладает удивительной способностью не привлекать к себе внимания. Нет, хотя и неправильно так говорить, но всё же в избравших путь Малязи всегда есть какой-то изъян. Криспи стало её жалко» как можно жить в вечных сомнениях, правильно ли ты поступаешь, вечно думать о последствиях своих поступков, так и доживешь Дамзеей, ничего не совершив». С сочувствием посмотрев на девушку и слегка постыдившись своей непроизвольной антисоциальной реакции превосходства «Все-таки все юные равны, даже если одна из них малязи», Крис перешительно, как настоящий руководитель проекта, скомандовала «Вперед! У нас много дел и мало времени!» Взаросшей вьющимся местным растением беседки был накрыт большой круглый стол. Сервированный, может быть, несколько хаотично, но не без старания. «Прошу вас, юная!» — Андрей встал при появлении девушек. «Для нас честь предложить вам пищу!» Он незаметно пнул под столом Петра, и тот, спохватившись, тоже неловко встал, чуть не опрокинув чайник. За ним ровно и четко, как складной механизм, поднялся равнодушный саргон, судорожно вскочил растрепанный пиглен и очень неохотно слегка приподнялся над лавкой Карлос. Негра и кройчика за столом не было. «Благодарим вас», — сказала Криспи, подчеркнуто обращаясь к Ири, как будто Андрея тут и не было. Девушки чинно, сохраняя серьезность, сели за стол. Но Туори не удержалась и потянулась за тостами, низко наклоняясь над скатертью. Взгляды мужчин утонули в ее декольте. Криспи хотелось ее одернуть, но она не стала, зная, что подругу это только раззадорит. Итак, пробежавшись быстрым взглядом по присутствующим, Криспи только пеглену кивнула как равному. «Мы принимаем ваше служение. Ваше движение к прогрессу будет отмечено. После завтрака мы будем ожидать от вас необходимых действий». Пётр открыл было рот, но только громко втянул воздух, поперхнулся и закашлялся. Это почти не было связано с тем, что Андрей снова точно и больно пнул его в щиколотку. — Какие действия вы считаете необходимыми, юная? — Ну, пожалуй, нам надо в первую очередь оглядеться, — важно сказала Криспи. Ей всё больше нравилось быть руководителем проекта. — Какой здесь ближайший город, уважаемый Ири? — Кендлер. — — смущенно ответил Пеглен. — Это Кендлер. Полчаса езды примерно, если... — Прекрасно, — перебила его девушка. — Вот туда мы и отправимся. Я прошу вас, юный, сопровождать нас. — О, я всегда хотела увидеть ваши виртуальные города, — восхищенно всплеснула руками теория Вы же нам покажете, правда? Она положила свою руку поверх руки юноши и так проникновенно заглянула ему в глаза, что тот моментально стал пунцовым, как помидор. «Да, я администратор, я могу, в принципе, авторизовать», — забормотал он, уставившись в стол. Криспи только головой покачала. «Опять она за свое. Зачем дразнит этого Ири?» После завтрака девушки удалились переодеваться, а Андрей распорядился. «Так». «Три бабы, этот ушлёпок, ну и за руль кого-то надо. В него они с такими ногами не влезут. Пётр, придётся тебе уазы гнать». «Да, лыдки они знатные отрастили», — покивал Пётр понимающе. «На загляденье. Слушай, шеф», — он почесал затылок и спросил. «Это что же там в альтерионе вашем? Вот такое задорное пиздючьё всем рулит? А как у них мозг отрастает? Всё? Поджопник и лесом? Считается, что так». — недовольно скривился Андрей. — А ты с какой целью интересуешься? — Да вот, видишь, понять не могу. Петр задумчиво подергал себя за бороду. — Как оно там все не накрылось до сих пор мохнатой шапкой? — Не так все просто. Во-первых, есть молодые духом. Они хоть и редкое, но исключение. А во-вторых, как ты думаешь, кто у нас главный покупатель? — Некоторые хотят быть молодыми не только духом, — понятливо усмехнулся Петр. «Их совет молодых не всегда так молод, как выглядит», — подтвердил Андрей. «Но всё, пора. Вон они идут уже». «И да», — Андрей неожиданно выбросил вперёд руку, ухватил Петра стальной хваткой за горло и рывком притянул к себе. «Хоть слово на эту тему из твоей пасти выскочит, кодык вырву, понял?» Пётр захрипел и, как мог, изобразил жестами полнейшее понимание, согласие и заверение в совершеннейшей преданности — Удивительно, какой мимический талант просыпается иногда в людях. Вчера Криспи машина скорее не понравилась. Шумная, жесткая, неприятно пахнет. Ей никогда не было близкого увлечения бензиновыми авторитетами, настолько модное сейчас в Альтерионе, что для них кое-где даже сделали отдельные полосы. Это холл для тех, кому уже поздно заниматься настоящими большими делами и остается доживать, замещая эту пустоту всякими игрушками. Но здесь и сейчас этот неуклюжий железный ящик на больших колесах выглядел очень уместным. Все-таки легкие и изящные мобили Альтериона смотрелись бы тут глупо. Ей даже почти пришла в голову мысль, что и некоторые другие вещи, привычные для ее мира, могут оказаться не очень к месту в других. Но она не успела об этом подумать, потому что пришла туория А когда рядом Туори, то очень сложно думать о чём-то, кроме самой Туори. Блондинка оделась по-походному, что в её исполнении означало короткие шорты, сандалии и лёгкую свободную майку на таких бретельках, что Криспи немедленно пресекла её попытку сесть на переднее сиденье. Иначе водитель просто не смог бы смотреть на дорогу или заработал бы косоглазие. Спереди сел Пиглен, и смотрел он, разумеется, не вперёд, а назад на три пары коленок, неловко маскируя это попытками что-то рассказать об окружающем пейзаже. Однообразность проносящихся за окном кустов не очень этому способствовала. Когда патриот, рыкнув мотором, вскарабкался с грунтовки на насыпь дороги, Криспи удивилась ее заброшенности. Пыль, песок, сухие листья и обломанные ветки покрывали полотно полностью, а единственные следы явно относились к предыдущим поездкам этой же машины. «Вы не пользуетесь этой дорогой?» — спросила она Ири. «Мы же ездим по ней в город», — не понял ее пиглен «Нет, я имею в виду не конкретно вас, юный, а общество Ири», — уточнила девушка. «Эта дорога явно заброшена. Вы пользуетесь другими дорогами? Куда ведет это?» «Мы не пользуемся никакими дорогами», — грустно ответил пиглен «И эта дорога давно уже никуда не ведет». «И как давно нарушилась транспортная связанность спросила Мерит. «Трудно сказать точно», — пожал плечами Ири. «Может, в прошлом поколении, а может, раньше. Наверное, община Грёмлинг была более информирована, ведь транспорт был в их ведении, но они куда-то исчезли». «Куда-то? У вас исчез целый малый народ, а вы не знаете, что с ним стало?» Мерит говорила неожиданно жестко. Криспи даже стала за нее слегка неловко. Давит на юного, как будто тот музее какой-нибудь. Но она решила не одергивать ее при всех, чтобы не ронять авторитет, а поговорить как-нибудь потом, наедине. — Ну, — промямлил Пеглен, — они всегда были сами по себе. Они же не подключены, им нельзя почему-то. — Дурной грём, — вмешался в разговор Петр. — Это у них называется дурной грём. Забавные ребята. У нас кройчик из таких, но он не местный. «Здешние мзеи совершенно не соблюдают этикет», — расстроенно подумала Криспи. «Вот так влезть в разговор юных? Косвенно указать на некомпетентность одного из них? Какая ужасная бестактность!» Начало городской черты было очень хорошо заметным. Замусоренная дорога составляла резкий контраст с абсолютно чистыми улицами. Серые параллелепипеды стандартных домов Ири, засыпанные серым окатышем пространства между ними, и пустые, прямые, как по линейке проезды «Куда едем?» — спросил пётр у Пеглена. «К дата-центру. Их же авторизовать надо». «Это куда всегда?» Отвлекшийся от дороги пётр выматерился и дернул рулем, избегая столкновения с выкатившейся из бокового проезда невысокой широкой тележкой на шести колесах. Она деловито катила навстречу, занимая всю ширину дороги, и водителю пришлось заложить вираж по засыпанной круглой фракции обочине, оставив за собой уродливую глубокую колею. — Вот глядь внезапная какая! — прокомментировал Петр появление тележки, вырулив обратно на дорожку. — Они ж нас не видят, мы не в матрице. Ближе к центру города на улицах появились редкие пешеходы. Пётр сбросил скорость и ехал очень осторожно и внимательно, потому что те шли, полностью игнорируя автомобиль. Глаза их закрывали плотные полумаски, которые им, похоже, ничуть не мешали. — Нет, я бы так не смогла, — покачала головой Криспи, разглядывая гуляющих жителей города. — Все в одинаковых комбинезонах. Это так скучно. — Просто вы не видите того, что видят они, — откликнулся Пеглен. — Подождите немного. Машина остановилась возле такого же серого параллелиепипеда, как остальные, но раза в два больше. «Пойдемте», — пригласил всех Ири, подойдя к монолитной с виду стене. «Я лучше тут посижу. Чего я там не видел?» — отказался Пётр. «Прослежу, чтобы никто об машину себе нос с разбегу не разбил. А вы сходите, барышни». Девушки высадились из внедорожника, и Пеглен, немного рисуясь, сделал картинный жест в сторону стены — Одна из ее секций с тихим жужжанием выдвинулась и отъехала в сторону, открывая не ярко освещенный проход. «Наверху здесь ничего особенно интересного», — рассказывал Ири, пока они шли по коридору. «Комплекс глубокого подключения. Не знаю, почему его здесь разместили. Сам дата-центр ниже. Точнее, это не весь дата-центр. Он бы не поместился в одном здании, а один из операторских пунктов контроля». «А их много?» — поинтересовалась мирит «Пунктов?» переспросил Пеглен. «Не знаю, я и этот-то почти случайно нашел. Практической необходимости в них давно нет. Главные контрольные меню видны даже через обычный трансморфер». Неяркая и спокойная Мерит не вызывала у юноши такого ступора, как Туори. С ней он разговаривал почти свободно. «Однако отсюда», — продолжал он, спускаясь по лестнице, «можно вызвать некоторые параметры и настройки, которые через виртуальный интерфейс недоступны». «Тут такие древние устройства ввода-вывода! Вы не поверите! Экраны и физические клавиатуры! С ума сойти!» «Контрольные терминалы!» — понимающий кивнула Мерит. «О, вы знаете?» — удивился Пеглен. «У вас такие есть?» Мерит быстро оглянулась, а потом ответила почему-то тише. «Да, нечто в этом роде». «Так вот!» — Ерева одушевился. С этих терминалов можно вызвать диспетчер системных процессов, проверить ресурсы, остановить и запустить системные службы, подключить или отключить вычислительные модули, а главное запустить новые задачи. Новые задачи? быстро спросила Мирит. Какие, например? «Э, э, ну, ася юноша, всякие там простые тесты, расчёты, «Но это вам, наверное, не интересно. Зато теперь я могу авторизовать в системе любого нового пользователя без предварительной истории». «Тут... Э мило», — сказала Туори, когда они спустились по лестнице. «Но пыльно». Большое тускло освещенное помещение производило впечатление давней заброшенности. Вдоль одной стены расположились узкие серые пластиковые шкафчики, другая представляла собой длинный ряд пыльных стеклянных боксов — за дверями которых стояли стойки с панелями мигающих лампочек. А у третьей оказалось смонтировано нечто вроде стола, над которым в стену вделаны мониторы, а в поверхность вмонтированы клавиатуры. Всего пять рабочих мест. Четыре монитора темные и запыленные, и только один протерт и включен. На нем бежала, бесконечно разматываясь, какая-то таблица. «Не обращайте внимания», — поспешил успокоить блондинку Пеглен. «Мы тут ненадолго». Просто тут, кроме меня, никто не бывает. Помещение отключено от сервиса». «И зачем мы здесь?» — строго спросила Криспи. Ей казалось, что молодой человек не столько озабочен тем, чтобы помочь, сколько пытается произвести впечатление на Туори. «Видите ли?» — начал оправдываться юноша. Считается, что авторизовать в системе можно только по определенной процедуре. Должна быть соблюдена вся последовательность. От рождения все события фиксируются как цепочки информационных блоков. При каждом изменении создаются контрольные суммы, каждый блок содержит сведения о предыдущем блоке. В общем, такая последовательность записей, в которой содержатся все сведения как о самом человеке, так и его взаимодействиях с системой и другими пользователями. «Внедриться в эту цепочку и внести изменения задним числом невозможно технически. Это гарантирует непрерывность и корректность цифровой личности каждого Ирии. На этом принципе построены все коммуникации в обществе, учет взаимных транзакций, эквобов, денег?» — спросила Криспи, припомнив то, что читала об устройстве социума Ирии. «Я знаком с этим понятием», — кивнул ей Пегленн. Но у нас это называется «эквоб» — «эквивалентные обязательства». Это не совсем то же самое, но исполняет похожую функцию. Вся цепочка взаимных обязательств пользователей хранится в этих же информационных блоках, а эквивалентность их оценивается системой, которая таким образом поддерживает равновесие, не давая эквобам скапливаться и переставать работать. Потому считается, что ввести нового пользователя в систему нельзя — У него не будет цифровой личности. Нулевая история, пустой эквопритинг. Пользователя невозможно завести задним числом. Для этого пришлось бы одновременно изменить все записи во всех базах данных распределенной системы. «Крис, ты чего-нибудь поняла?» — скучающим голосом спросила Туори. Пегле насекся. Он растерянно переводил взгляд с Туори на Криспи и обратно. Мерит в это время стояла у единственного работающего монитора и пристально смотрела на бегущие по нему строчки. «Юный», — назидательно сказала Криспи, — «чрезмерное внимание к деталям убивает инициативу. Помни об этом?» «Да, я учту», — растерянно ответил Ири. «И каким же образом тебе удалось хакнуть этот блокчейн?» — неожиданно спросила мирит, не отрывая взгляда от монитора. «Что сделать?» — Обойти ненарушимость цепочки заверенных информационных блоков, — пояснила девушка. — Ведь как-то удалось, иначе что бы мы тут делали? — А, да, — воспрял Пеглен. — Я обнаружил, что есть отдельная категория пользователей, для которых разрыв цепочки транзакций предусмотрен как норма. Это изолянты. «Изолянты — Изолянты? — удивилась Криспи. — Это кто? — Экстремалы своего рода, — пожал узкими плечами Пеглен. Они выбрали полное подключение, став частью системы. Их мозг задействован в вычислительных процессах. Изолянт полностью исключается из всех транзакций с замораживанием как цифровой, так и физической личности. Переводится на специальный аккаунт, но теоретически может вернуться. Разрыв цепочки в их случае допустим. «Физической?» – заинтересовалась мирит «Да, это же глубокое подключение. Специальный нейроблокатор, погружающий их в нечто вроде транса. Это состояние обратимо, поэтому в системе предусмотрена разморозка таких аккаунтов». «Но как они живут?» — удивилась Криспи. «Человек должен как минимум иногда есть». Те, кто в капсулах на инфузионном питании, а остальные под внешним управлением. Встают, едят, ложатся обратно, делают статическую гимнастику, чтобы не происходило атрофии мышц. Тело остается полностью здоровым и даже, говорят, не стареет, как будто правда в заморозке. — Ты много об этом знаешь, — нейтральным тоном сказала Мерит. Пеглен от чего-то сильно смутился и засуетился. «Да, я вас заболтал. Простите. В общем, я могу подключить вас через замороженные аккаунты. Вы сможете посмотреть на настоящий мир Ири, а не только на его внешнюю оболочку». «О, я всегда хотела!» — обрадовалась тори, «Я слышала, это нечто роскошное!» Пеглен подошел к одному из шкафчиков и достал оттуда три комбинезона и три полумаски. «Вам надо переодеться. Это обязательно?» — сморщила носик Туори. «Они такие унылые!» «Можно, конечно, ограничиться одним трансморфером», — он показал маску. «Вы все равно будете видеть дополненную реальность. Но в комбинезоне куча датчиков. Система будет обрабатывать ваши движения точнее. Без него могут быть небольшие, но раздражающие накладки. Например, скин одежды не будет успевать за руками». «Давай, комбинезон», — вздохнула Тори. «Одежда — это важно». «Надо раздеваться или так налезет?» «Раздеваться полностью», — покраснел Ири. «Комбинезоны очень удобные и гигиеничные. Я отвернусь». Тори только фыркнула и, красиво изогнувшись, потянула вверх майку, без малейшего смущения открывая роскошную грудь. Пиглен торопливо отвернулся, но Криспи отметила, что он стоит перед зеркальной поверхностью выключенного монитора. Ей стало немного смешно. Туори точно не тот человек, которого можно смутить подглядыванием. Но она не подала виду. Сама она разделась совершенно спокойно. В одном помещении с обнаженной то можно хоть на голове стоять. Тем более, что блондинка не удержалась и устроила из переодевания такое стрип-шоу, что Криспи стало немного страшно за молодого Ири. Не упал бы в обморок в связи с недостаточностью кровоснабжения головного мозга. Комбинезон оказался действительно очень удобным. Как-то ловко обтянулся по фигуре и сел идеально. Мягкий и легкий, он совершенно не стеснял движений и ощущался, как вторая кожа. «Жаль, что он такой невзрачный», — подумала Криспи. «Так бы в нем и ходила всегда». «Переоделись?» — спросил пиглен Как будто и не он таращился в отражении Туори так, что оказалось пыль на мониторе вот-вот задымится. — Надевайте трансморферы, сейчас я вас подключу. Он подошел к работающему терминалу и только тогда заметил стоящую возле него мерит, которая и не думала переодеваться. — А что же ты? — спросил он ее растерянно. — Спасибо, мне и так хорошо, — покачала головой девушка. — А что это за задача тут считается? Такой странный код Пеглен побледнел. — Ничего, это я забыл, я я должен был... Он быстро нажал на несколько клавиш, сворачивая окно программы. «Давайте лучше подключимся. Надевайте трансморферы!» Криспи послушно натянула на лицо полумаску. Она плотно прилегла к верхней части лица, на секунду стало темно, но тут же она увидела все так, как будто никакой маски не было. Странное ощущение. Вроде бы на глазах устройство, но абсолютно прозрачное. Виски чуть сжала и сразу отпустила, — И голос Пеглена как будто чуть изменился. Стал менее высоким и песклявым, обрел благородный обертона. «Теперь вы воспринимаете мир через трансморфер», — сказал этот новый Пеглен. «Сейчас будет авторизация. Смотрите в красные квадратики». В поле зрения появились два красных квадрата и несколько раз мигнули. Криспи сосредоточила на них внимание, в ушах что-то тихо пискнуло, квадраты стали зелеными, расплылись, замерцали и исчезли. Она перевела взгляд на Пеглена и увидела, что он теперь одет не в серый комбинезон, а в изящный синий костюм с ненавязчивым серебристым узором, как будто слегка меняющимся при каждом движении. Он надевал маску вместе со всеми, но сейчас ее не было, а лицо неуловимо изменилось. Стало старше и значительнее. С него пропали следы прыщей, а прическа из редких растрепанных бледных прядей превратилась в мужественную короткую стрижку цвета потированного серебра. «Вот так я выгляжу на самом деле», — гордо заявил он. «Я тоже хочу как-нибудь интересно выглядеть на этом вашем самом деле», — возмутилась Туори. «И куда делась мирит Криспи осмотрелась. На ней и Туори пока оставались серые комбинезоны хотя лица все же видны без масок. А вот Мерит не было совсем, а ведь она только что стояла рядом. «Мерит не авторизована», — терпеливо объяснял Пеглен. Он явно чувствовал себя теперь более уверенно, у него не только изменился голос, но и появились убедительные, даже слегка покровительственные интонации. «Система ее исключает из трансляции». В противном случае это повлекло бы за собой транзакции с авторизованными пользователями, что породило бы неисправимые ошибки в базе. Нельзя коммуницировать и контактировать с тем, у кого нет цифровой личности. Его для системы не существует. Это как на ноль делить, понимаете? «Я не понимаю, почему все вокруг как было, и я все еще в сером», — недовольно отозвалась теория. «Где обещанная красота?» «Это помещение никем не посещается». — объяснил пиглен Для него просто нет скинов. — А скины для своей одежды вы пока не выбрали. Скосите глаза так, как будто хотите увидеть свое правое ухо. Криспи несколько раз попыталась. Сначала ничего не вышло, но потом она заметила появившееся в поле зрения цветное пятнышко. Она попыталась рассмотреть его пристальнее, и оно развернулось в колонку полупрозрачных картинок. — Там все просто, — вещал пиглен Выбираете картинку с человечком, раскрываете ее. В поле зрения Криспи схематический силуэт распался на картинку платья, чего-то вроде рубашки, штанов. Достаточно было пристально посмотреть на любой символ, и он разматывался вертикальной колонкой вариантов, каждый из которых, в свою очередь, был готов рассыпаться веером дополнительных меню. Вы сейчас можете выбирать только из бесплатных вариантов, потому что у этих аккаунтов заморожен эквоприитинг продолжал Ирия. «Это очень небольшая часть одежной коллекции, как правило, работы начинающих скиндизов. Криспи заметила, что большинство вариантов, она рассматривала коллекцию длинных, строгих, закрытых платьев, оставались как бы притемненными, и сосредоточить на них внимание не удавалось. Но и доступных было такое количество, что глаза разбегались в совершенно буквальном смысле. С непривычки слегка закружилась голова, но это было так увлекательно». Девушки восхищенно перебирали виртуальную одежду, разглядывали себя и друг друга, позировали перед пегленом, и никто не заметил, как время наставшие невидимый эмерит быстро открывает, проглядывает и закрывает окна на мониторе, периодически делая снимки пластины коммуникатора.